Откуда это? Ах да, из Регулетто. Донное Мобиле. Сердце красавицы склонно к измене. Что еще мог он петь? Флёр стиснула локоть отца. «Рыщет!» — шепнула она, когда мсье Профон скрылся за углом дома. Унылый час, отделяющий день от ночи, миновал. Вечер настал. Тихий медлительный и теплый. Запах боярышника и сирени ластился к чистому воздуху над рекой. Распелся внезапно дрозд. Джон уже в Лондоне. Он идет по хайд парку по мосту через Серпантайн и думает о ней. Легкий шелест за спиной заставил ее обернуться. Отец опять рвал в руках бумагу. Флёр заметила, что то был чек — Не продам ему моего гугена сказал он. Не понимаю, что в нем находят твоя тетка и Иму Джин. Или мама? Мама, повторил Сомс. Бедный папа, подумала Флер, он никогда не кажется счастливым, по-настоящему счастливым. Я не хотела бы доставлять ему лишнее огорчение, но, конечно, придется когда возвратится Джон. «Ладно, на сегодня хватит». «Пойду переоденусь», — сказала она.